Явление восьмое. Милонов, Бадаев, Карп, потом Гурмышская и Буланов. Карп. Пожалуйтесь, они сейчас выйдут. Милонов. Что это у вас, Карпуши, нынче как-то особенно парадно? Карп. Не могу знать. Выходит Гурмышская, очень нарядная и молодо одетая, под руку с Булановым. Гурмышская. Извините, господа, что я заставила вас ждать. Бадаев. Да мы ничего и не ждали. Гурмышская. Милонов в целую руку. Вы прекрасны. Отходит и смотрит издали. Прекрасные, вы всё молодеете. Гурмырская мне и нужно владеть. Господа, я вас звала для подписания завещания, но обстоятельства несколько изменились. Я выхожу замуж, рекомендую вам будущего моего мужа. Милонов: прекрасно, прекрасно. Бодаев: я так ожидал. Гурмырская, садясь: прошу покорнейше садиться. Милонов и Бодаев садятся. Алексис, садись, былана вцело ей её руку. Ах, Раиса, позволь я буду стоять подле тебя. Гурмыжское, не правда ли, он мил. Господа, я вижу, что в душе вы осуждаете меня, прежде выслушайте, потом судите. Господа, у меня оправданий много. Я была беззащитна и менее расстроена. Я думала поручить управление племяннику, но он меня поразил, поразил. Знаете, какую он карьеру избрал? Он актер провинциальный. Милонов. Ужас, ужас, ужас. Бадаев. Что такое? Буланов. О племяннике. Бадаев. А, ну не мое дело. Гурмышская. И ведет жизнь самую беспорядочную. Он здесь у меня. Вы можете его видеть. Милонов. А ваша племянница? Гурмышская. Гурмышская. Я недовольна её поведением. Что же мне оставалось делать, я вас спрашиваю? При всём моём желании остаться навсегда вдовой, томно и даже отказаться совсем от света, я решилась пожертвовать собой. Я выхожу замуж, чтобы устроить имение и чтобы оно не досталось в дурные руки. Милонов. Это героический подвиг, вы героиня! Бадаев. Да ну какая героиня? Просто блажит. Мелонов: Давно бы вам, давно бы, гурмырские. Ах, Евгения Палонч, надо было найти человека. Это так трудно, найти так трудно. Ведь это что за человек, как бы вы знали. Нежно взглядывает на Буланова. Ах, друг мой. Буланов целует её руку. Раисе, ты меня конфизуешь. Мелонов грозя пальцем. Только смотрите, Раиса Палонна, смотрите за ним хорошенько, он так ещё молод. Гурмышская, «Ах, нет, он дал мне клятву, страшную клятву». Буланов, «Господа, поверьте, что я постараюсь быть достойным той чести, которую мне делает Раиса Павловна, избирая меня своим супругом. Что касается интересов Раисы Павловны, то, господа, в самом скором времени само дело будет говорить за меня. Вы увидите наше имение в цветущем положении». Милонов, «Каков? Каков? Прекрасно, молодой человек, прекрасно!» Гормыжская, я вам говорила? Бадаев: Всё врёт, всё промотает. Буланов: Господа, хоть я и молод, но я очень близко к сердцу принимаю не только свои, но и общественные дела и желал бы служить обществу. Поверьте, что вы найдёте во мне самого горячего защитника наших интересов и привилегий. Милонов: А вот мы жаловались, что людей-то нет. Для новых учреждений нужны новые люди, а их нет. Вот они. Бадаев: Что ж, пожалуй, пусть служит, мы не разборчивы. Буланов пожимает плечами. Вот только годами я не понимаю, к чему эти стеснения, если я чувствую себя способным, Мелонов. Ну что ж, мы подождём годика два, а там и в управу, или другую почётную должность найдём. Гурмырский господа, кушать сегодня мы будем поздно. А теперь можно по бокалу шампанского, Карп, подай шампанского. Карп, слушаюсь. Кешти бег поздравить с ударением. Про себя пойти оповестить. Уходит Милонов. Но откуда такой ум, такая сила в молодом человеке? Гурмырский. Ах он много страдал, бедный. Мать его была богатая женщина, и он с детства был приучен к неге, к рыболовству, прислуге и всех окружающих. Потом они обеднели, и он узнал страшную нужду, ужасно. Он рождён повелевать, Они вы составляли, чему-то учиться в гимназии. Входит Карп с бутылкой шампанского и бокалами, все встают. Милонов, принимая бокал. Всё высокое и всё прекрасное основано на разнообразии, на контрастах. Возьмём самые изящные сочетания в природе. И что же мы видим? Суровый гранит и меланхолический плющ. Несокрушимый дуб и нежную павелику. И теперь перед нашими глазами непоколебимая добродетель, житейская мудрость, укрепленная опытом, в союзе с нежной молодой отраслью благородного питомника. Раис Павловна, Алексей Сергеевич, желаю вам многолетней безмятежной жизни, на радость вам, на утешение ваших друзей и на пользу всего окрестного населения до самых отдаленных пределов. В столовой ура! Гурмышская, что такое? Карп, Геннадий Демьянович изволит за ваше здоровье. Милонов, господа, я не могу говорить. Все прекрасное и все высокое заставляет молчать уста мои и вызывает горячие и обильные слезы на мои ресницы. Пьет. Гурмышская жмет ему руку. Благодарю, благодарю вас. В столовой ура. Бадаев с бокалом. Поздравляю. Постарайтесь жить счастливо, и я первый буду очень рад. Пьёт. Гурмырская покорно вас благодарю, Буланову. Какой грубый человек. Садятся в столовый ура. Двери из столовой растворяются, выходит несчастливцев, остаются в дверях счастливцев, восьми братьев, Пётр и Аксиуша.